Осип Мандельштам, «Но люблю мою бедную землю!» Строкою ниже срыв в сиротскую интонацию, «От того, что иной не видал!» Это более или менее понятно. Но строкою выше нечто с общеупотребительной точки зрения совершенно непонятное. «Я от жизни смертельно устал, ничего от нее не приемлю!» Это пишет неполных 18 лет юноша, выпускник одного из престижнейших столичных училищ. Он собирается продолжить образование в лучших университетах Европы. Недавно он с увлечением писал о теме преступления и наказания в Пушкинском Борисе Годунове, а вскоре начнет посещать знаменитую башню Вячеслава Иванова, мекку интеллигентского Петербурга. Откуда такая смертельная усталость? В молодом победоносном существе, гордо несущим вскинутую голову? Почему, впивая со всех концов мировую культуру, он ничего не приемлет? Если не знать поперечный нрав великого поэта, подтвержденный, к несчастью, его дальнейшей судьбой, можно подумать, что перед нами поза, театральный жест, притворство. Но это реальность, реальность внутреннего состояния, неподдельность ужаса который охватывает человека, когда он понимает, что изначально заброшен в невесомость. Еврейские корни теряются в сизой провинциальной мгле то ли Виленского, то ли Остзейского края. Смесью раввенической натасканности и обрезков дешевого немецкого просветительства несет от суетливого отца, который хотел когда-то из затхлого хедера прорваться в культуре Гердера, Лебницы и Спинозы, а угодил в торговцы кожей и на всю жизнь пропах лайками и опойками. Впоследствии, когда Мандельштам займет твердое место в противостоянии акмиистов символистам, основная контрверза его поэзии изобразится как утверждение архитектуры в противовес музыке. В текущей реальности все немного иначе. Чистый, звонкий, звездный Пустой, воображаемый мир противостоит миру пахучему, полному испарений и вони, запахи на всю жизнь, наказание пахнущие едой, кожей, пеленками, еврейский быт невыносим. Мальчик отказывается учить иврит Но и спасительный, через мать обретенный мир русской культуры обманчив, остро чуется искусственность в правильной русской речи еврейки, дорвавшиеся до Пушкина и Тургенева. Впрочем, поначалу предложим Натсон. Воскомерные остаются в стране с Тютчевым и Фетом, доверчивые упиваются рыдающей лирой, и в результате ни Фет, ни Натсон не сохраняют первозданность В блеске русской литературы таится фальшь. На всю жизнь выносит Мандельштам правило «с литературой надо бороться». Карабкаясь к свету, из безликой шавли семейство перебирается в Павловск. Потом, конечно, в Петербург. Строгие линии улиц, твердыни и стогны каменного города. Воинские парады и разводы чистят бронхи, отгоняя запахи кухонь. Черная мрачная толпа, знак этой нечистой стихии отцеплена и отогнана казаками и солдатами. Можно дышать. Высота, трезвость, ясность, пространство, звезды и певец. Тяжкая осаженность петербургской державности держит душу. Гранитный рай, серебряные трубы, камень. Курантов бой и тени государей. Россия, ты на камне и крови. Участвовать в твоей железной каре, хоть тяжестью меня благослови. Впоследствии, когда вечно сопротивляющийся внутренний жест Мандельштама будет освоен критиками, это кровь, вплавленная в камень, это кара, благословляемая в жизнь, это соединение черноты и сверкания покажется неотменимым знаком личного стиля. И это так. Но в основе стиля ужас развоплощения, любое оплотнение духа, Любое твердое решение судьбы оказывается на поверку декоративным, ложным, мнимым, в том числе и гранитный рай Державного Питера. Основа — поиск некой всемирной тысячелетней твердыни, некой исторической незыблемости, покоящейся подо всем или надо всем. В поэзии это передано так. «О, время!» Завистью не мучай того, кто вовремя застыл, Нас пеною воздвигнул случай и кружевом соединил. Или так, я вижу каменное небо над тусклой паутиной, Вот в тисках постылого эреба душа томительно живет. Или так, я слежу со всем живым меня связующие нити, И бытия узорный дым на мраморной сличаю плите. В теории это называется культура. Ей нет прочных воплощений. Она соскальзывает и срывается. Безрелигиозная среда не дает Мандельштаму прибиться ни к одной конфессии. Повиснув между иудаизмом и христианством, он повисает и между тремя христианскими разнославиями. Три стихотворения 1912 года – «Лютиранин», «Нотр-Дам» и «Айя София» как бы символизирует равносторонний треугольник, где все равнозначимо и ничто не прочно. Что он лютеранин, Мандельштам знает, он крещен в методистской церкви. Что он католик, он тоже знает, из поездки по Франции и Германии в 1909-1910 годах больше не доведется. Красота готики определяет вкус на всю жизнь, он готов поверить, что умрет католиком В православии Мандельштам искренне хочет поверить, но не находит православного символа, ближе обложенный турками Айя Софии. Образ вполне книжный, хотя и пропущенный через поэтическое горнило. Мудрое сферическое здание возвышается над рыданиями людей. В общем, возникает ощущение некой внецерковной религиозности, не столько даже экуменической, сколько именно внецерковной, изначально выброшенной за стены в пустоту. Впоследствии эта трагическая выброшенность будет осмыслена критиками, и Сергей Аверинцев построит что-то вроде геометрической модели Мандельштамовского вечно выворачивающегося бытия. Если две линии оказываются в одной плоскости, то из нее немедленно выставляется перпендикуляр, То есть еврею невозможно быть евреем, потому что это будет тавтология. Чтобы ее избежать, надо стать, ну, скажем, русским. Но стать русским, живя в России, тоже тавтология. И потому и потому России нет. Ее нет. В ранних стихах Мандельштама есть не считать самых ранних, написанных пятнадцатилетним тенишевцам в подражании рыдающей музе некрасова а еще ближе Натсона, Поля не кошены, враги не прошены, дороженька пыльная, рабыня бессильная. Потом эти ученические стоны стихают, и оказывается, что вместо России есть что-то во всемирно-историческом расчислении сущностей, чем Россия должна стать. В туманном бреду первых впечатлений только один образ возникает как ощутимо русский — Неподдельно русский, воплощенно русский, силуэты деревьев, ели, реже березы или рябины, чаще именно ели, сосны, режущие мглу вертикали. Жизнь спустя откликнутся эти ранние павловские темные ели. Уведи меня в край, где течет енисей, и сосна до звезды достает. Жизнь уложится в эти вехи, жизнь полная смерти. Жизнь неотделимая, иногда неотличимая от смерти. Когда б смерть, то никогда бы не узнать мне, что я живу. Глядящие в зенит мироздания, слушающие звоны небес, Мандельштам не чувствует погребального звона, ударившего для многих в августе 1914 года. Земные люди, обитавшие в его картинах, либо как оперные, ряженые мужики, ждущие господу подъезда, либо как мрачная масса, чернеющая где-то по углам, не возникают в его сознании. И теперь, при начале мировой бойни, он видит в ней просто новую главу учебника истории. Европа, Цезарь, с тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил метр них, впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта. Очень скоро задорно-приветственный тон этого непревзойденного по мастерству стихотворения должен будет смениться, если не проклятием безумию, то хотя бы призывом к вразумлению, но тоже не впрямую, а как бы по метафорическому перечислению. Орлы, львы, волки, сошедшие из гербов и знамен, примеряются у Мандельштама в некоем подобии райского зоопарка. Впервые сюда подселен и ласковый медведь, Славянская нить сплетена с германской. В сонме аллегории мирового разума появляется Россия. До ее появления в реальном, а не аллегорическом облике должно пройти время, насыщенное уподоблениями и переодеваниями. Россия интересна, потому что похожа на Италию, на Грецию, на Палестину, в конце концов на Скифию, а в начале начал на Рим, разумеется. Византия, Рим второй, недолгий и случайный, первый же Рим далечий, и никогда того Рима не любил Бог. Полюбит ли Россию? Для России возникает у Мандельштама некая роль, которую надо сыграть. Россия — это место, где должны совершиться судьбы. Это имя, которое должно наполниться. Россия даже превосходит своих европейских сестер, но именно в том отношении, что она способна вместить их смыслы. Ситуация на грани самогипноза. «Слаще пенье итальянской речи, для меня родной язык, ибо в нем таинственно лепечет чужеземных арф родник». Страна одевается в предуготованные исторические костюмы. Ее имя вплетается в предзаданный узор – В узор мировой культуры россия лето лорылея россия сплетение чужих путей часть мировой карты очерченное пространство но это не реальность растущая из своего корня и ощущается на ней из корня не из центра а от края от границы надо попасть в крым чтобы почувствовать где обрывается россия над морем черным и глухим. Две строки остаются оборванными, Мандельштам не может дописать тиростишее, чернь море играет смыслами, Россия повисает в глухом вакууме, в смысловой невесомости, в нереальности, зазеркалье. Кажется, впервые русскую реальность открывает 26-летнему Осипу Мандельштаму 24-летняя Марина Цветаева. Коктебельское курортное знакомство — переходит на московскую почву поэт извлечен из под имперских питерских арок и приведен под своды старорусских соборов ему подарена русь деревянная русь просторов слободок и кладбищ реакция непредсказуема вместо воодушевления смертное предчувствие в стихах светопреставления слепящий солнечный италийский небосвод вдруг обрушивается в черноту Морское имя Марина мгновенно совмещается с польским, роковым, самозванным. От туманных полей несет смуты и бедой. Древние срубы пахнут тленом, дымится и горит солома, везут на казнь царевича. Страшное видение, страшная догадка. Быть Россией значит быть беде. Это предчувствие выжжено сирийской лазурью. Охлаждено горним воздухом христианства Мысль о конце вытесняется мыслью о вечности. Охватываемое время залечивает душу посреди неохватного пространства. В послереволюционные стихи на место пространственных категорий «карта» входит новая категория «век». И когда мироздание все-таки сламывается, оно сламывается не через крушение страны, а через пресечение времен. Душа попадает словно в колесо времени. Мандельштам не ощущает границ, мест, стран. Он ощущает именно разрыв времен. Сквозное, сплошное, мировое время, вместилище незыблемых смыслов, ощущаемое за пестротой исторических декораций, разваливается. Все равно, какая страна, какая власть и даже какая речь Понятие «советский» входит в поэзию Мандельштама вполне нейтрально, это не более чем рама для влагаемого смысла, черный сценический бархат фон действия. В черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты точно так же можно молиться за блаженное бессмысленное слово, как в ночи предреволюционной имперской В этом пока еще нет ничего советского и ничего антисоветского. Просто в лоне времени совершается свобода, то есть свобода пытается воплотиться и... В тиши стиха, еще до внешних потрясений, сломавших жизнь поэта, совершается неслышная драма. Современность откалывается от вечности. Выражено гениально. Век мой, зверь мой, Кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двух столетий позвонки? Поразительно, как рано почувствован тут слом хребта советской истории осенью 1922 года. Еще новая власть не раздралась вокруг тела вождя. Еще силовые линии диктатуры не вывернулись в тотальность, еще и сголодавшейся и промерзшей России предстоит оттаять в Неппе, а сбой эпического ритма уже срывает голос поэту. Но может оттого и срыв, что после костоломного хаоса гражданской войны бреждет мирная структура, и в свете вечности обнажается для Мандельштама ее обреченность. Даже на санатинку не хватает дыхания у советской жизни. Что уж говорить о сонате. Тут лишь тень, тени, профанация, хотя бы и декоративные истории. Что делать? Возникает убийственная перспектива. При сломе века с веком вековать. Возникает ощущение плена, западни, ловушки. Некуда бежать от века властелина. Возникает отчаянный протест: нет никогда ничей я не был современник. Заметим этот пункт. К нему-то и придется вернуться поэту, который хотел бы дышать вечностью, не ввязываясь в условия той или иной эпохи. В эпохе душно, в эпохе зальют губы оловом. Он замолкает сам. Замолкает, чтобы вернувшись к стихам уже в начале 30-х годов В первой же строчке после пятилетнего онемения выкрикнуть «Как страшно!» Немота стиха — это акт поэта. Поэзия никогда не была для Мандельштама равна литературе. Поэзия — это разговор с вечностью, диалог с истиной. Литература — это функционирование в современности. Поэт замолкает, литератор продолжает работу. Во второй половине двадцатых годов Мандельштам активно печатается как критик и литературовед, отрабатывая на материале поразившие поэта идеи. Россия в схеме, осмысляемой теоретически реальной истории видится именно как материал. Ей предстоит войти или не войти в предначертанные смыслы. Потом это ощущение обернется издевкой. Иван Великий стоит себе болван-болваном, который век. Его бы за границу, чтоб доучился, да куда там стыдно. На уровне филологического изыскания этот мотив звучит не только без издевки, но едва ли не патетически. Русский язык — язык эллинистический. Мы, наследники лады надо только проскочить недолгую и тяжелую опеку Византии. Конечно, из пахучих древнерусских срубов, ближе все-таки к Константинополю, чем к Афинам. Но магия мифа о эллинской речи, придавшей когда-то форму безвидному хаосу, заставляет Мандельштам упрямо искать в вязкой жизни славян греческое четкое начало. Где-то в этой горней выси соединяется с древнегреческим изяществом то самое всеобщее, то есть церковное христианство которые он вынес из своего нерелигиозного детства. Так возникает в сознании Мандельштама критика, эликсир всемирной культуры, канон смысла, твердыня Акрополя, форма, в которую должна то ли вселиться, то ли врасти, то ли вжиться Россия. Этого нет по-русски, но ведь это должно быть по-русски фантастическое ощущение. Особенно если учесть, что слово для Мандельштама единственное – окончательной реальности. Но если слово должно еще появиться, значит, Россия существует до слова. И если слово — единственная неоспоримая реальность, то Россия существует как бы до реальности. Вне реальности нет языка, но есть нечто, что должно сказаться. Иногда это ощущение приобретает ботанический оттенок, залетит ли семя на наши нивы. Россия не Америка, к нам нет филологического ввозу. Не прорастет у нас диковинный поэт, вроде Эдгара По, как дерево от пальмовой косточки, переплывший океан с пароходом. Прорастет или не прорастет? Надо чувствовать сложный возвратный ход мандельштамовской мысли, когда отрицание вживлено в утверждениям а утверждение всходит на отрицание, чтобы понять истинный смысл таких метафор. Здесь разом и невозможность привоза, привоя, и жгучие желание оплодотворить культурой дикую природу. Этот мотив, акцентированный затем и в книге Надежды Яковлевны Мандельштам в рассуждениях об иудео-эллинско-христианской культуре, которую автор разговора о Данте Принес в холод и мрак северных широт, обронив по пути опыт германского средневекового изгнания — смотри главу «Блудный сын» во второй книге — мотив Средиземноморья прямо вводим в наш духовный пейзаж точка, в которой Мандельштам перекликается с Ходосевичем, заявившим, что он привил-таки классическую розу к советскому дичку. Ходосевич в это тоже не очень верил — Он, как и Мандельштам, видел место России в вечности и не видел воплощения. Но Ходосевич каким-то тайным, родовым нервом был приращен именно к этой воплощенной России. Он ее странно любил и ненавидел за свою любовь к ней. Поэтому у него оказался возможен именно такой нервный импульс привил таки Мандельштам лелеял эту идею как критик, как поэт он ее не высказывал. Устремленный в вечность он такой кровной, рвущей душу связи не чувствовал, у него культурная символика на нэповскую реальность не напарывалась, и потому у него желчи было меньше, чем у Ходосевича, а высокого отчаяния больше. Контакт пресекается здесь не на уровне привоя-подвоя, а на уровне светил, на уровне небесного взаимодействия до земли долетают уже обгоревшие обломки. Мундельштам — поэт изначально в духе абсолютной немыслимости подобного контакта. Поэт просто задыхается при малейшей попытке соединить воздух эпохи с разреженной атмосферой вечности. Он не узнает в своем времени ни черт вечного смысла, ни признаков вменяемости. Ходосевич советское не брал всерьез, отвернулся, забыл как поэт забыл, как публицист стил злобно и жалил больно. Мандельштам берет эпоху всерьез. Для него то, что советская соната, оборачивается сонатинкой катастрофа, но не катастрофа советского, а катастрофа всемирного начала. Он возвращается в поэзию, чтобы прокричать, нет, прохрипеть проклекотать, просипеть об этом. Поначалу, вполне по геометрической метафоре Аверинцева, следует перпендикуляр из наличной плоскости в иную. Библейский парафразис прыжок в Армению. Оплавленные солнцем архитектурно резкие формы культуры лечат душу от нашей болотной промозглости. Но и среди цепких, четких, осьмигранников апостольской церкви душа уже не может успокоиться. Возникает Странный образ жест. «Ах, Эревань, Эревань, ничего мне больше не надо. Я не хочу твоего замороженного винограда». Замороженный виноград — отказ от слепящего за Кавказья. Вот-вот оттает, потечет. Из каменных плоскогорий не в холодную высь восставляется перпендикуляр, падает в глухую небыть. Возвращение в родной город — это возвращение в царство мертвых». Как накликал когда-то в юности, так и вышло. Испуганный орел, вернувшись, больше не нашел гнезда, сорвавшегося в бездну. Петербурга нет. На его месте Ленинград. Черный, кандальный, рабьи, рыбьи, онемевший. Импульсивное желание бежать на вокзал, чтоб не нашли. В Сибирь спрятаться, скрыться шапкой в рукав в дремучие срубы, уйти из всего, из реальности, из опыта, из речи. Из речи? Надо вспомнить, что такое для Мандельштама речь. окрополь смысла орешек культуры, последнее твердыня бытия, чтоб почувствовать всю безмерность отчаяния. Мне хочется уйти из нашей речи, выпасть из речи, из мира, из смысла вернуться к первоначальному лепету, к бесчувственности моллюска, к невменяемости камня, к неуследимости луча, к абракадабре праматерии. Непостижимым образом это самоистребление духа соединяется с органичной для мандрештама интонацией стиха. У него изначально не было музыки, у него было кликотание скрип, щебет, свист, шипение раскаленного смысла, погружаемого в костную жижу жизни, колючее сопротивление хрупкого и ломкого, одышка бегущего, астматический спазм, судорога выживания, совпало, вывихнулось и дало потрясающий взлет поэзии, только неясно, каким чудом. То ли издевательская абракадабра веку назло, то ли мистерии высокого безумия, вживающегося в антилогику. У реки Аки вывернуто веко, оттого-то и на Москве ветерок. У сестрицы клязьмы загнулась ресница, оттого на Яузе утка плывет. В огороде Бузина, в Киеве дядька, но и в глухом Киеве вид уже не спрячешься. Уходящие дядьки в шинелях кричат. «Мы вернемся еще, разумеете!» «Нигде не спасешься!» Ни в излюбленной Европе, ни в вожделенной Италии. В Европе холодно, в Италии темно, власть отвратительна, как руки бродобрея. Во тьму погружена не только советская ночь, мироздание сломалось, мрак безвыходен, не убежать. Но тогда вжиться... Это лихорадочный порыв, тем более отчаянный, что охватывает человека, который хотел жить среди повеливающих светил, не снисходя ни к какой современности. Еще недавно заявлял «Я вам не современник». Промолчав пять лет, он сламывается. Он заявляет с демонстративной, почти декоративной, а может, полуиздевательской, уверенностью. «Пора вам знать».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 Рукав простой и гладкий, и волжской тучи родственный покрой, Чтобы на спине и на груди лопатес она лежала, На запас не тратес, и скатывала с летнюю порой. Нет, не обмануться, не обмануть эпоху не удается, Не ступать, не говорить, как надо, он не умеет. Уйди из шинели Гоголя, невозможно уйти в шинель красноармейца. Она же шинель генсека, ни в скатку, не в рукав. Самое же страшное — не это, колотящее сосуществование под дверью. Самое страшное, когда выпадает шанс действительно вселиться в эту реальность. Вселившись после длительного бездомья в квартиру, две комнаты, пятый этаж без лифта, Мандельштам приглашает на новоселье Пастернака. Тот с хасидской лучезарностью роняет. «Ну, вот теперь и квартира есть, можно писать стихи». Ни одна пролеткультовская глупость, ни одна напостовская подлость не приводила Мандельштама в такую ярость, как эта наивно счастливая фраза. «Что он сказал?» Да лучше отдать эту квартиру обратно, Будь она проклята. А стены проклятые тонкие, И некуда больше бежать. И я, как дурак на гребенке, Обязан кому-то играть. Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель Достоин такого рожна. Да рожна остается уже чуть-чуть, Наражен Мандельштам напарывается в том самом ноябре 1933 года, едва вселившись в квартиру. Стены тонкие, речи сквозь них слышные, попадают в адское зазеркалье. В роковом стихотворении, которое, в конце концов, свело его в могилу, вся суть в первых двух строчках. Как заметил Сергей веренцев тут все выражено и все исчерпано. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. Это узел драмы, потеря связи явлений, утрата страны, бессмысленность сигналов, знаков речей, падение мирового строя, смерть, конец, угасания смыслов. Остальные четырнадцать строк, дерзкий памфлет, акт запредельного отчаяния, подобной той пощечине, которую Мандельштам дал одному из чесателей льна, изобразителю, корифею соцреализма. Или когда он вырвал бланки расстрельных приговоров из рук чекистского палача, смесителя чернил и крови. На сей раз Мандельштам замахнулся на главного диктатора. В тот день, когда он пустил стихотворение в лабиринт неслышно слышных речей и тонких стен, он подписал «Связь». Себе смертный приговор. Почему-то власть не убила его немедленно. Историки спорят, чего в этой отстрочке больше? Изощренной жестокости или российской забывчивости? Так или иначе, судьба дала Мандельштаму еще пять лет загробного существования. Я повис на собственных ресницах. Стихи этих последних лет завещания гения Своеобразное перевернутое акне его творчества, зазеркальный бред или имитация бреда, попытка погасить абсурд абсурдом, пересилить абсурд псевдосуществования, абсурдом псевдогармонии, хрипом удавленника, клёкотом глухонемого, свистом и гудением шута. Вглядываясь из своего осуществившегося небытия в неосуществившееся бытие, он все время как бы примиряется к тому, что отверг и потерял. Из утерянного, безвозвратного, далека откликается ему его же давняя мысль о том, что с провиденциальной высоты счеты с современниками не важны. «Оказывается, черни так уж дика», — было сказано в 1913-м. В 1937-м сказано «Тихая работа», «Серебрит», «Железный плуг» и «Песнетворца» голос. Песнетворец, который говорил «Тут не люди, людьё», начинает звать людей и даже награждает их невыговариваемым словом «трудящиеся». Он железным плугом выворачивает слова, пропахивая стих трудоднем земли знакомой. Он пишет каменно повинные стихи о Сталине. Он озирает страну от Москвы до Урала и от плечистого поволжья до Воронежских холмов, напоминающих вы все те же, все человеческие, в Тоскане. Он перебирает все то, с чем разлучен. Навсегда. Сухомятная русская сказка, Деревянная ложка, Ау, где вы трое славных ребят Из железных ворот ГПУ? Торопит судьбу. Не получила сказка, Не удалось мыслящее тело превратить в страну. Скучно мне мое прямое дело, Тараторит в кость. По нему прошло с другою, надсмеялась сбила ось. И погиб в кость. Не даровала Россия громкой казни Своему поэту, Как даровала ее Франция Вольному беглецу от великих принципов Андре Шинье. Задавили Мандельштама В общем потоке бросили в общую яму. Затерялся безымянный прах на этой бедной земле, прах поэта, который чился поднять страну к повелевающим светилам, к вечности, к искусственным небесам, но так и не обрел ее потому что смотрел только вверх.